и так мог з ей єщбов прямо кожай почувствовала на себе недумённый взгляд Джека но я не отрывалась от строк я и дохыв в от ч, кат дано ну, я отправила книгу да как это вообще читать то возможно язык сломать можно джек разразился хохотом а я впирила в него гневный взгляд чего смеёшься сам ведь сказал книгу читать задом наперёд